На большая девушка не осмелилась из-за внезапно нахлынувшей робости, а Роджер из-за ланса. Киборг, правда, стоял чуть поодаль возле флайера и молчал, но как-то уж больно неодобрительно. Хотя с чего бы это? Пути Сигуре и космического мозгоеда частенько и не так уж случайно пересекались,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 Вход полторы единицы с посетителя Дурацкая голограмма Пробормотал Сакая, тщетно пытаясь согнать с ушей краску стыда И что это за кия? Мои уважаемые предки никогда бы себе такого не позволили И будто на нем седьмого века, а Домару как минимум четырнадцатого Полина продолжала давиться смехом Прохожие тоже начали коситься, улыбаться и вытаскивать видеофоны Дабы запечатлеть встречу двух самураев И Роджер, смирившись, униженно проворчал: Ладно, забирай свои три единицы, демон. Вход полторы единицы с посетителя, вежливо, но непреклонно повторил Искин, поводя мечом. Роджер не непонимающе обернулся и обнаружил, что Ланс по-прежнему стоит за Полининой спиной, не весть как умудряясь держаться практически вплотную и при этом не выдавая себя ни шорохом, ни звуком дыхания. «Э-э...»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 — согласился Роджер, почти совсем не изменившись в лице. — Три билета, пожалуйста. Время для свидания Сакай выбрал самое, что ни на есть удачное. Закатное солнце золотило высыпанные белым песком дорожки, рыжило листву и обрамляло кимоно, а заодно и его носителя романтическим ореолом.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 но все равно не смог удержаться, чтобы не отправить ему запрос. Необходима ручная настройка. «Я не тетя», — Уизвленный Сакаи присел на корточки и серьезно, как взрослому, потянул Алику руку. «Давай знакомиться, молодой человек. Меня зовут Роджер». Алик неподкупно спрятал руки за спину и подозрительно уточнил. «Тетя Роджер?» «Нет, дядя Роджер».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 На столе лежала пачка нежного, полезного и исключительно натурального детского печенья, судя по ценнику, устоявшая как ящик вредных взрослых крекеров. Объедать ребенка Роджер постыдился. Варить Полине молочную кашу или жарить микро тоже было как-то глупо, а предложить сосиску и вовсе непристойно. Милый, Вадима дом. Полина тоже встала и подошла к окну. И вид отсюда такой красивый.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 Отмахнулся Ланс. «Что тут сложного-то? В клубе ему часто поручали такую работу. Шли бы уже скорее, а то отвлекают».